Глава пятая. Уходить из безопасного подъезда не хотелось. Не то, чтобы Богдана боялась Савика, просто решала, как ей сейчас выпутаться из глупой ситуации. Биг-босс сдулся. Не годится Богдана для такой нервной работы, потому что она сделана из другого теста. Знала ведь, а повелась на уговоры сестры. «А кота кто кормить будет? А собака гулять?» Раздался гневный старческий голос с верхнего этажа. «Ты что ли? Сама еле ходишь!» «Пап, мы соседей попросим. Здоровье важнее. Я договорилась с таким трудом, а ты упрямишься». «Не пойду я в твою больницу. У соседей свои заботы. Им наши звери не нужны». «Я тебя прошу, не скандаль. Соседи услышат, будут знать, что тебя дома нет». «Ты ведь этого не хочешь?» «Они и так узнают. Собака выть будет!» «Всего неделя, пап. Пройдешь обследование. Сейчас откажемся. Еще год ждать!» Богдана обернулась. По лестнице спускались двое. Ворчливый старик в белом овчином полушубке такие носили в прошлом веке. Портупеи только не хватало. И пожилая женщина со скорбным лицом. Женщина прихрамывала и сокрушалась, что лифт отключили. Увидев Богдану, старик остановился. Нахмурил кустистые брови и вытянул палец. «Ты кто такая? Почему тут стоишь? Идти некуда?» «Некуда», — кивнула Богдана. «Но это временно. У меня есть жилье. Просто недоброжелатели преследуют». «Ага». Старик резво двинулся назад. «Давай-ка за мной, девчина!» «Пап, она же первая встречная!» Богдана пожала плечами и пошла за стариком. «Ну, первая, и что? Это не помеха!» Котам и собакам Богдана хорошо относилась. Правда, видела их больше на картинках. Звери приняли чужачку благосклонно, И Богдана сама не поняла, как согласилась пожить неделю... У случайного знакомого. Дочь старика вздыхала, глядя на торопливый сговор, но успокоилась, взглянув на паспорт Богданы, и увела отца. «Мы с тобой одной крови, ты и я». Эти слова Богдана торжественно сказала сначала псу, потом коту. На кличке животных хозяин фантазию не стал напрягать, назвал по зоологической принадлежности, объяснил по-простому. За жизнь столько всего наговорил, что тратить время в его возрасте на лишние слова слишком расточительно. Богдане эта идея понравилась. «Береги слова с молоду», — переиначила Богдана совет старика и приняла добровольно обет полумолчания. Обету способствовал тот факт, что зарядку от телефона Богдана забыла на работе. Телефон естественным образом тоже принял обет молчания. А звери соответствовали привычкам старика. Не мявкали и не лаяли. Своими действиями подсказывали, что им нужно. Ткнулся пес лбом в дверь. Пошли гулять. Сели у мисок. Пора обедать. Легли на подстилки. Спокойной ночи. Развлекалась Богдана тем, что целыми днями рисовала. В квартире были мольберт, толстая пачка листов ватмана и детские наборы красок. Наверное, для внуков старик приготовил, но что-то не заладилось. На память о себе Богдана оставила портреты кота и пса. Для разминки рисовала елочки в снегу, а для души — клима в разных декорациях. Ощущения от их встречи остались больше телесные, чем визуальные, поэтому за точность портрета Богдана бы не поручилась. Но ей нравилось мечтать за рисованием, что они обязательно встретятся с Климом и найдут, о чем поговорить. О важным и приятном поговорят. А на пустую болтовню слова не нужны. Своими мечтами Богдана делилась с котом и псом. Они ведь не разболтают. К концу недели она настолько пропиталась меланхоличным пофигизмом и соскучилась по капучино, что решила в следующий раз от Савика не убегать, а припереть его к стенке — и заставить выдать сведения про Клима, где живет, чем занимается. Ради новой цели последние два дня недели Богдана гуляла с псом три раза в день. Всю округу обошли. Но вредный Савик не встретился. «Я же могу администратора спросить!» Подскочила среди ночи Богдана. «Вот я тетеря!» Утром Богдана соскочила раным рано рано. Спешила реализовать идею, разбудившую ее ночью. Надо найти администратора и добыть сведения по заказчикам. В бухгалтерии можно уточнить. Такое простое дело, а она затупила. Пес несколько раз удивленно покосился на Богдану, не разделяя ее нервного возбуждения. Даже замедлился на прогулке, чтобы привести гостью в чувство. «Не надо мне указывать!» пригрозила псу Богдана. «Твой хозяин сегодня вернется из больницы. Вот ему и предъявляй». Повышенная нервозность сослужила плохую службу. Захлопнув дверь, Богдана вспомнила, что ключи от квартиры забыла внутри. Вещи все на ней, а вот портреты остались. Не страшно так-то, можно потом зайти. Зато не получится, что Богдана ждала награду за свое усердие. На работе царила суматоха. Счет дня Богдана умудрилась не вести, поэтому дата возвращения Ритки и Васи проморгала, а они вернулись раньше, чем грозились, и бурно восторгались правлением Богданы. Настоящий подарок фирме на Новый год. Плотная сетка аренды и ни одного должника. «Данечка, ты рождена для бизнеса!» Ритка тормошила сестру, лохматила волосы, обнимала и кружила. «Скажи, Вася!» «Скажу!» Вася сомневался, что замкнутая тихоня способна влиться в коллектив, да еще всех зажать в кулак, но против фактов не попрешь. «Идем отмечать успех!» «Потом!» — замотала головой Богдана. «Мне нужно срочно администратора повидать!» «А мы всех отпустили сегодня!» Засмеялась Ритка. «Пусть к Старому Новому Году готовится!» «Как это? А клиенты?» «Клиенты дрессированные!» Васины родители покараулят их денек-другой. «Бухгалтерия-то на месте?» «Данечка, хватит проявлять усердие! Бухгалтерия дома отчеты накропает! Не тормози! Мы идем отмечать! Есть фрукты и пить вино!» «Не тащи меня! Ритка! Кому говорю?» «Буду тащить? Мне родители уже пять раз позвонили, что потеряли тебя. Почему дома не ночевала?» «Потому». Богдана смирилась. Позвонить администратору она из дома сможет. У Васи наверняка телефон есть. Сестра не отвяжется. Проще согласиться, чем свою правду ей доказывать.